Глава девятнадцатая Я присела на колени перед женщиной, она что-то тихо бормотала и протяжно стонала. Глаза были закрыты, но веки судорожно трепетали. Положила руку на лоб. У пациентки жар, очень высокая температура. Посчитала пульс и спросила, забыв, кто я и где. «Как давно она поступила? Что предшествовало ее состоянию?» Тишина в ответ чуть отрезвила, и я вскинула голову. Мужчины, стоявшие надо мной, смотрели в шоке. Глаза их расширились, в них читалось полное непонимание. «Рабыня командует? Что-то спрашивает?» «Скажите, прошу вас», — задавив сопротивляющуюся гордость, повторила я, стараясь сдержаться и не сорваться на рык. «Кто привез женщину? И что он вам сказал?» Сама же продолжила осмотр. Откинула плед, прикрывавший тело больной, в сторону и пропальпировала живот. «Благодарю тебя, Всевышний, за чувствительные пальцы нового тела». Выявила напряженную, буквально окаменевшую брюшную полость. «Очень нехорошо». Анототас Геатрос Парис кивнул, посмотревшему на него молодому жрецу, давая разрешение отвечать. «Супруг ее, Купец Дориус Зервис и привез, пожал он плечами. Сказал, что супружница его внезапно согнулась пополам от приступа сильнейшей боли в области пупка. И показал пальцем, где именно, видать считая, что я не знаю, что такое пупок и где он находится. Мы ее уложили сюда, она еще в сознании была, просила помощи богов. К вечеру у нее боль переместилась вот сюда. И он ткнул в подвздошную область. Понятно, кивнула я и добавила. «Благодарю за ответ». У нее прободение язвы желудка. Все содержимое, скорее всего, уже вытекло. Если не сделать операцию сейчас, она умрет. Какое слово интересное. Операцию. Равнодушно пожал плечами, начавший меня раздражать своей отстраненностью И Его благообразный облик уже не казался мне таким приятным. И не успела я ответить, как женщина резко распахнула глаза и, прижав руки к животу, срыгнула кровью прямо на топчан и на часть своей одежды. «Спаси!», Спаси" — прошептала она, и глаза ее закатились. «Она еще и испражнилась!» — поморщился Парис, делая шаг назад. А в нос действительно ударил неприятный запах фекалий. Я же, не тратя время даром, перевернула стонущую женщину на бок и подняла подол туники. Черный полужидкий стул с характерным зловонием, образующийся из крови под влиянием содержимого желудка и кишечника, запачкал одежды и простынь. Я бы могла помочь ей тут же, не отходя от лежака, но не могла так рисковать. У меня еще было немного времени в запасе, чтобы спасти женщину традиционным способом, используя совсем немного магии. «Это Милена», — объяснила я лекарем. «Ее проявление является важным симптомом желудочно-кишечного кровотечения». Иринеус обошел запачканное место и присел рядом со мной. Положил ладонь на живот женщины и прикрыл глаза. «У нее дыра в желудке, ты права. Ей немного осталось. Я могу зарастить ее, но вот ко всему, что вытекло, нужен прямой доступ». Тут он посмотрел на Анотатаса и спросил: Анотас и геатрос Парис, может, вы излечите ее наложением рук? Нет, качнул головой Парис, отказываясь помогать. А я запомнила. Вот гад. Женщина для него не человек, значит, кто бы сомневался. Мне еще лечить высоких мужей силы нужно беречь. И раз уж ваша рабыня лекарка утверждает, что может ей помочь, пусть докажет а умрет женщина под ее руками сами понимаете но ты вправе оказать оглае содействие это даже будет интересно говори повернулся ко мне Иринеус. что тебе нужно комната где никого нет начала перечислять я стол на высоких ножках если нет то будем делать операцию сидя на коленях острый нож чисто вымытый и уложенный в крепкое вино туда же шелковые нити и стальные иглы. Много чистых, вот такой ширины трепиц и несколько простыней. Два таза с кипяченой водой и мыльный раствор. Кувшин крепкого вина обязателен. Геатрос Иринеус кивнул молодому жрецу скрипиаду, и тот, чуть задержав на мне полное изумление взгляд, ринулся прочь за батона. Не успела я и глазом моргнуть, внутрь, один за другим, вошли мужчины внушительных габаритов в знакомых мне тёмно-бордовых туниках. Слуги-рабы. Подняли стонущую в бреду женщину прямо с топчаном и понесли прочь. Я поспешила следом и, не сдержавшись, тихо спросила Ренеуса, не отстававшего от меня ни на шаг. «Расскажите о ступенях Дора. Понимаю, что я должна знать об этом, хотя бы отдаленно, но ничего не помню. Этот пласт воспоминаний сокрыт для меня за непроглядной пеленой». Старик-лекарь молчал, обдумывая что-то известное ему одному. И, когда я уже и не ожидала получить ответ на свой вопрос, заговорил. Первая ступень дора дается человеку с рождения. Ее невозможно получить или развить. Она либо есть, либо нет. Первые дора разные люди используют по-разному. Все зависит от ума и знаний человека. Необученный может немногое. Ненадолго снять жар, придать настою из целебных трав более сильный эффект, если заварит его своими руками. Помочь умирающему, напитав его жизненной энергией, дождаться помощи сведущего лекаря. А вот, чтобы смочь больше, нужно учиться. И юноши приходят в Асклепион за знаниями. Только здесь им могут помочь развить Дора, обуздать его силу. Покажут, как сращивать кости и вынимать ребенка из утробы матери. Вот только пока ни одна из них не выжила, кроме Майи. Да, она первая, кто остался в живых. А это доказывает, что лекарь, обучавший тебя, знает, как не допустить гибели роженицы. Тем временем мы свернули за еще один поворот и шагнули в услужливо распахнутую дверь, где секундой назад исчезли рабы-помощники с больной на топчане а затем, используя свои возможности, помогают страждущим и со временем преодолевают вторую ступень. Я полжизни провел в Асклепионе, чтобы мне было даровано всевидящее око, умение, позволяющее видеть человека насквозь. Иринеус замолчал. Мы вошли в просторную светлую комнату, практически пустую. В центре нее стоял стол, самый обыкновенный, что не могло не радовать. Должны же они на чем-то готовить еду. Все же топчены совсем неудобно, Корячиться мало кому понравится. Перенесите ее туда осторожно, полностью разденьте и оботрите тело. Быстро! приказывала я, откладывая разговор Адора на потом. Подошла к тазам с водой, которые поставили на каменный выступ, и принялась мыть руки. За мной все точь-в-точь точь повторял геатрос Иринеус, сосредоточенных море брови также намылил каждый палец и пространство между ними, тер ладони друг от друга с внутренней стороны, не забыл и внешнюю. Отличный ученик, должна заметить. Делает молча, четко, без вопросов. Которые он задаст после. Сейчас работа прежде всего. Анототас Геатрос Парис вошел в комнатку быстрым шагом. За ним шел тот самый молодой жрец-целитель, В этот раз он нес увесистый стул, который и поставил неподалеку от операционного стола с лежащей на нем обнаженной женщиной. В полном молчании взяла одну из простыней, ножом сделала дыру и вдела в нее голову. Тканевую полосу использовала в качестве ремня и зафиксировала получившийся халат Натальи. Небольшой острый нож, нитки и иголка уже лежали рядом на высоком табурете в тазу с вином. Смочив подобие бинта в крепком вине, принялась протирать живот больной. «Необходимо очистить кожу от грязи, и лучше всего с этим справиться крепкое неразведенное вино», стараясь успокоиться и сосредоточиться на привычной работе, проговорила я вслух. «Резать будем вот здесь», провела пальцем по средней линии через пупок сверху вниз. Вслед за словами протянула руку к ножу и повернулась к геатросу Ринеусу. «Вы можете сделать так, чтобы она не проснулась все то время, что я буду оперировать?» «Конечно», — кивнул он, подошел к голове больной, приложил пальцы к ее вискам, и через пару секунд женщина задышала глубже и ровнее. Ей явно стало полегче. «Спасибо», — кивнула я, хотя на языке вертелись совсем иные выражения. Хотелось наехать и наорать на него, почему он раньше таким способом не облегчил ей боль. Дальше я молчала. «Обойдутся». Если не дураки, поймут и так. Тем более видят, что и как я делаю. Уверенным движением разрезала живот пациентки. В нос ударил нехороший запах, вырвался через дыру в желудке содержимого. Желтовато-зеленоватая жидкость заполняла все пространство между кишками вперемешку с непонятными комочками, по всей видимости ранее бывшей едой. Ваша очередь, Геатрос Иринеус», вежливо сказала я, уступая ему место около больной. Геатрос Аринеус кивнул, давая понять, что понял, и, совершенно не боясь испачкаться, приложил раскрытые ладони прямо к распоротому животу и виднеющимся кишкам. Одна минута, две, глаза мужчины были крепко закрыты, плотно сжатые губы побледнели. «Сделано!» — выдохнул он, отходя от стола, а я, вернувшись на место, не могла поверить глазам. Никакой гадости не было, все было чисто, и кишки приняли нормальный, полагающийся им цвет. «Геотрос Иринеус, это впечатляет», — уважительно кивнула я. «Я бы мог чуть зарастить рану на ее желудке», — сказал он. Я видела, как подрагивает его губа и едва заметно дрожат руки. «Но мне нужно время, чтобы восстановить затраченные силы. Гнили много пришлось убрать». «Мы не можем ждать. Я закончу сама». И снова замолчала, вернувшись к работе взяла в руки орган с язвой и ловко отрезала пораженную часть. Также поступила с верхней частью двенадцатиперстной кишки и только потом сшила ее с желудком. Я сосредоточенно работала, но в голове настойчиво билась мысль. Ведь могла бы зарастить и язвы, и без оперативного вмешательства, и выгнать вылившуюся в брюшную полость гадость естественными путями. Но совершить подобное на глазах у стольких сведущих людей значит загнать себя в клетку своими же руками. Поэтому пошла привычным путем, сделав лапаротомию. Ничего, моя хорошая. Тихо шепнула я своей пациентке, незаметно пуская свою силу в ее тело. Ту самое, что способна была заменить антибиотики. Все будет хорошо.